Ответ за его врасплох. «Я был в полиции», — сказал стик Густавсон. «В полиции?» «Да, в Мальмё. На следующий день собирался лететь в Лас-Пальмас и неожиданно обнаружил, что паспорт недействителен. Ну и поехал в полицию, чтобы получить новый. Паспортный стол уже закрылся, когда я пришел. Но тамошние сотрудники вошли в мое положение и не отказали. В четыре я получил новый паспорт». В глубине души Валандруш понял, что Стиг Густавсон не имеет отношения к убийству. Но он, словно бы, не желал с этим примириться. Ведь им так нужно раскрыть это загадочное преступление, и чем скорее, тем лучше. Вдобавок, личные эмоции во время допроса совершенно недопустимы. — Машину я оставил у центрального вокзала, — добавил Стиг Густавсон. Потом зашел в пивной бар и выпил кружечку пива. — Кто-нибудь сможет подтвердить, что вы в прошлую пятницу сразу после четырех были в этой пивной? — спросил Валандер. Стиг Густавсон задумался. — Не знаю, — в конце концов сказал он. — Я сидел один. Может, бармен запомнил меня, но, вообще-то, я редко захожу в эту пивную. Я там не завсегдатый. — Вы долго там пробыли? — Час, наверное, не больше. То есть примерно до половины шестого, так? — Думаю, да. — Я хотел успеть в винный магазин, пока там не закрыли. — В какой именно? — За универмагом Нордиско Компаниет. Название улицы не помню. — Ну и как? Успели? — Успел, взял пару банок пива. — Кто-нибудь может подтвердить, что вы туда заходили? Стих Густавсон покачал головой. — У кассира была такая рыжая борода, хотя, может быть, у меня остались чеки, на них ведь указан день и час, верно? Валандр кивнул. — Дальше. Потом я пошел на парковку, сел в машину и поехал в супермаркет «Бээнд что возле ипподрома «Еэгерс Хотел купить дорожную сумку. Там кто-нибудь сможет вас опознать. — Сумку я не купил, — сказал Стик Густавсон. Цены оказались очень высокие, и я решил обойтись старой, увы. А потом что вы делали? — Съел гамбургер неподалеку от супермаркета в Макдоналдсе. Но там обслуживают молоденькие ребятишки, наверняка ничего не вспомнят. У молодых людей часто хорошая память, — Воландер подумала банковской кассирше, которая несколько лет назад здорово помогла дознанию. — А, да, я еще кое-что вспомнил, — сказал Стиг Густавсон. Это было в пивной. — Что именно? Я спустился в уборную и там поболтал с одним мужиком. Он жаловался, что у них нет там бумажных полотенец, руки нечем вытереть. Мужик был чуть к ныселе, но не слишком. Сказал, что у него цветочный магазин Феере, и зовут его Форсгорд. Волонс записал. Это мы проверим. Теперь вернемся к Макдональдсу, что возле Ягерсру. Вы там были, видимо, около половины седьмого. Да, пожалуй. — согласился Стиг Густавсон. — Что вы делали потом? — Поехала к Нисси, и мы играли в карты. — Кто это Нисси? — Это старый плотник. Мы с ним плавали вместе много лет. Нисси Стрёмгрен живет на Фёрингс-Каттон. Иногда мы играем в карты. Этой игре мы учились на Дальнем Востоке. Очень сложная, но интересная, когда умеешь. Там нужно копить валетов. И как долго вы у него пробыли? Домой я уехал-ка полуночи. Поздновато, конечно, но на утро ведь нужно было вставать ни свет, ни заря. Автобус-то с центрального вокзала отходит ровно в шесть, я имею в виду автобус до Каструпа. Волнер кивнул. У Стига Густавсона есть, алиби, — Леби, думал он.